Глава 60. Завтра будет новый день. Утром Анна встала на подоконник восемнадцатого этажа, посмотрела вниз. Детям без неё будет лучше. Они переживут горе один раз, а не будут переживать каждый день. В глаза ей бросились мальчик лет 7 в яркой красной кофте с ранцем и с ним девочка примерно того же возраста. Анна внимательно вссмотрелась в девочку. Неожиданно она узнала в ней свою точную копию. У девочки были точь-в-точь точь такие же косички и точно такие бантики, как у Ани, когда папа с мамой за ручку отвели её в школу. Всё это было в далёком счастливом детстве, когда папа ещё был жив. Девочка подняла голову вверх и посмотрела на неё, толкнув мальчика Мальчик тоже поднял голову, Анне стало стыдно за свою слабость. Нога неожиданно соскользнула вниз. Анна изо всех сил вцепилась руками в подоконник. С большим трудом ей удалось удержаться. Перевесившись всем телом обратно в комнату, она упала на пол и больно ударилась. "Устала", она прошептала. "Завтра будет новый день". Она услышала резко непрерывный звук телефонного звонка. В комнате надрывался телефон. Анна медленно подошла к столу и трясущейся рукой взяла мобильный телефон. На экране высветилась фотография Алёны. "Мама, мама!" весело кричала Алёна в трубку. "Мама, у тебя всё хорошо?" весёлым голосом Анна ответила. "Да, солнышко." Да, у меня всё хорошо, малышка.